Глава третья. На улице меня все же уронили, и под руки меня взяли воины Мореда, как оказалось, жрец тоже отправился спать, хоть его и уговаривали остаться в замке. Мне же такой чести предоставлено не было, не их граф своих героев, сволочь аристократская. Пока что я вспомнил вопрос, который меня так долго интересовал, рядом как раз шел объект моего любопытства. — Зачем вы себя так уродуете? — спросил я у воина. Или это вам враги столько шрамов нанесли? Не все нанесли враги вместо воина, ответил жрец. Некоторые раны они сами себе наносят. Зачем? Снова спросил я. Потому что они верно мне служат, пожал плечами старик. Это бывалых воинов, их внешний вид не особо пугает, а от простых крестьян жрец хохотнул. Иногда и я из храма отлучаюсь. Вот едешь с такой охраной и энергией набираешься. Они ведь даже своим внешним видом служат Мореду. Это вы их заставили так себя изувечить. На этот раз любопытство проявил Гунар. Видно, тоже перебрал и стал разговорчивым. — Нет, они сами так захотели, — даже возмутился старик. — За кого ты меня принимаешь? — Мы никого не заставляем служить великому Мореду силой. Слышал Анар, посмотрел я на своего друга. — Давай тебе нос и уши отрежем, нужно только свое согласие. Тоже будешь людей пугать, а я от этого буду сильнее становиться. — Правильно, господин жрец? «Правильно кинул старик. Если он готов положить за тебя жизнь и добровольно пойдет на такое, то ты с этого будешь становиться сильнее». Мой друг на полном серьезе стал обдумывать подобные предложения, даже лоб наморщил. «Анар, это была шутка», — засмеялся я. «Не вздумай себе увечья носить, Мы как-нибудь так, без нанесения себе вреда, обойдемся». «Кстати, с нашим образом жизни мы и без этого кучу ран заработаем». Я надеялся, что этой ночью ко мне придет Морет, обещал же рассказать, что это за создания, с которыми жрецы в лесах борются. Кто создает монстров, кроме служителей наших богов, еще и обмолка жреца покоя не давала. Конечно, местные служители тоже не подарок, тех же вампиров наверняка они создают, только их зверюшки не пытаются уничтожить всех людей поголовно. Тогда почему эти твари на баронство напали, еще и в город полезли? В общем, вопросов накопилось очень много. К сожалению, Бог ужаса не удостоил меня своим посещением. Ночь прошла спокойно. На следующее утро все жрецы собрались уезжать. Уехали они опять одним отрядом, правда, изрядно поредевшим. Все же смогли объединиться, когда требовали обстоятельства, хоть и ненавидели друг друга. С другой стороны, не удивлюсь, если им сами боги такую команду дали. Вот и терпят друг друга. Да и вообще... Они же все прибыли из одного города, а если не все, то больше их часть. С утра я отправился к графу. Все же у него теперь передо мной долг, надеюсь, что сейчас не будет от него отказываться. Нападение отбито, причем монстров поблизости от города за пару прошедших дней так и не заметили. Такое ощущение, что они все ушли. Возможно, так оно и есть. Как мне было известно, подобное случалось и раньше. Позже они вернутся, всегда возвращаются». Этой ночью марет бездельник этакий опять не удостоил меня своим вниманием, хотя он и не обещал прийти на следующий день после боя. Впрочем, у меня и без него дел хватало. «Рад вас видеть», — заявил граф, едва только я появился на пороге его кабинета. Судя по улыбке, обманывать он меня не собирался, что аристократ тут же подтвердил. На этот раз мы с ним беседовали не вдвоем, был еще какой-то старикан, как выяснилось позже, это был управляющий землями, помощник графа. Он тут же разложил на столе карту, уточнил, где будут располагаться мои земли, и начал подготавливать какие-то документы. «К сожалению, воину у вас в замке будет всего десяток», — сообщил мне граф. Чем сильно порадовал? Думал, что вообще ни одного не будет. Остальных я пригласил к себе в столицу. Сами должны понимать, что понес большие потери, а восполнить отряды дружины просто негде. А этот десяток почему остался, — поинтересовался я. Не пожелали сюда приезжать? — Не пожелали, — подтвердил аристократ, — у них там семьи, родственники, да и монстров не так много, как тут, так что там они чувствуют себя в большей безопасности. Граф косился на меня, явно хотел что-то спросить, но не решался, такое поведение даже немного удивляло. Только когда его помощник сделал свои дела вышел, он задал интересующий его вопрос. — Почему служители так друг друга ненавидят? — спросил он у меня. — В едином кулаке вы были бы весьма грозной силой. — Были бы, — улыбнулся я, — сами знаете, что мы служим разным богам, хотя, по сути, коллеги, но каждый считает своего бога самым лучшим от того и вражда. Опять же, каждый хочет как можно большего влияния для своего божества. — А вы тоже хотите? — спросил меня граф. — Хотелось бы, но боюсь, что там, где я буду находиться, у всех сразу же в душе ступенется страх и безнадега. Люди просто начнут от меня шарахаться, как от чумы. Да и не нужно мороду поклонения толп людей, он против этого, конечно, зажать не будет, но и без ударов головой о пол в храмах чувствует себя уверенно. Он всегда во время всех бит, возьмет то, что ему причитается. Какими бы храбрыми ни были люди, все равно у всех имеются свои страхи. А на своих землях вы будете алтарь делать? Нет, алтари нужны для принесения жертв, а я подобным заниматься не собираюсь. Я служу богам, убивая твари и думаю, что у меня это неплохо получается. Хорошо, улыбнулся граф, а потом подвинул мою сторону документы с поставленными печатями от перстня, который он, не снимая, носил на пальце. Вот, мой род всегда держит свои слова, надеюсь, под вашей рукой эти земли будут процветать. Я тоже на это надеюсь, улыбнулся я. У меня к вам вопрос, вы только свежие головы монстров принимаете. Чего? Видно, я немного удивил графа своим вопросом. Просто мне ведь теперь нужно платить воинам жалования, а другого заработка, кроме охоты на монстров, я не вижу. Каждый день приезжать в столицу у меня не получится. Придется копить головы, а после привозить все сразу. Будем, братья, не первые свежести, расхохотался граф, не переживайте. Тем более, убивая твари вы делаете мое графство сильнее. Кстати, вы не хотите поучаствовать в походе? В каком походе? Не понял я. — Скоро сюда придет королевская гвардия, и, возможно, мне удастся убедить командующего отбить у монстра хотя бы часть своих владений. — Не знаю, — пожал я плечами. — Наверное, не получится. Нужно сначала разобраться с теми землями, которые вы мне дали. — Но если вдруг передумаете, буду рад видеть всю вашу группу, — вздохнул граф. — Видел я, как вы сражаетесь, был впечатлен. Потом еще с у двора, вести пришли. Граф тоже участвовал в бою, причем находился не так далеко от нас но я его ни разу не видел, а вот он как-то умудрился меня заметить. Впрочем, скорее всего, аристократ наблюдал за боем с безопасного расстояния. На постоялом дворе меня уже ждали мои друзья, похоже, они волновались даже больше, чем я. И имелось опасение, что с землей меня попытаются кинуть. Едва я вошел в помещение, а в столовой почти никого не было, кроме моих боевых товарищей, как на меня устоялись сразу все. У них на лбу было написано, что именно их интересует. «Нормально все», — улыбнулся я и показал документы с печатью графа. «Нужно теперь поехать и посмотреть, что там мне досталось, и стоит ли вообще на этот нежданный подарок время тратить». «Конечно стоит!» — Альма даже подпрыгнула на скамье от восторга. «У нас будет свой дом!» «Ага», — не разделила ее радости Эда. «Что-то мне сюда своих детей перевозить не хочется. Вот бы поближе к реке твои земли были. Покажи хоть, где они расположены». «Что-то вроде подобия карты у меня было» поэтому моим друзьям приблизительно удалось оценить, где находятся мои владения. — Надо же! — пробурчал Вэлло. — Я думал, что они будут на самой границе, а граф-то расщедрился. — Легко проявлять щедрость, когда отдаешь не свое, — вспомнил я слова аристократа. — Ну что, я завтра туда поеду, кто со мной? — Так все с тобой и поедем, — даже возмутился Гунар. — Мы же спаянный отряд. — Да и не думаю, что там монстров намного меньше, чем тут, так что работу всегда найдем. Но теперь нужно не только головы собирать. Эда говорит, что знает много разных органов, которые с радостью возьмут алхимики. Они почти все быстро портятся, — отмогнулась Альма. А тут до столицы, графство, несколько дней пути. Ладно, — оборвала споры Эда. Давайте собираться, дальше видно будет. Тем более, в последнее время монстры что-то совсем притихли, даже дальние разъезды ни на кого не нарываются. После неподолжительного обсуждения мы приступили к сборам, Благо, что наши лошади выжили в битве, твари даже не пытались к ним прорваться. Наверное, оставили на потом. В общем, было на чем ехать, к тому же животина у нас была новая. У нас это у Анары и у меня, у остальных лошади и так были хорошие. После тяжелого боя очень много лошадей в городе остались без своих хозяев, так что удалось урвать хороших по довольно низкой цене. Конечно, настоящих боевых коней взять не удалось, как оказалось, они очень преданы своим хозяевам, и не позволяли другим людям садиться к себе на спину. А Нара даже несколько раз покусали, благо что он вскоре прекратил попытки оседать мощного вороного коня. Вечером, как только мы все улеглись спать, наконец-то объявился Морет, видимо, покончился своими делами и решил навестить своего на 50% верного служителя. «Молодец!» — похвалил он меня, как всегда не потрудившись поздороваться. «Сразу видно, что времени ты даром не терял, побольше бы таких, как ты». Надо же, то я бездельник каких белых свет не видывал, а тут молодцом стал. Такое даже немного напрягает, вдруг опять какую-нибудь задницу хочет засунуть. Здравствуйте, поклонился я Богу, вставая с кровати, очень рад вас видеть. Судя по твоей недовольной роже, не очень-то ты и рад моему приходу, но это я перетерплю. А вот то, что ты самым бессовестным образом тратишь мои силы, а силы брата не используешь, я терпеть не намерен. «Ты что, позрить меня решил?» «Нет», — покачал я головой, состоив максимально скорбное лицо, а потом решил немного польстить Богу. «Просто ваши рихи гораздо удобнее и надежнее». «Молодец», — снова похвалил меня марет «Умеешь ненавязчиво задницу лизнуть. Только меня подобным не проймешь. Больше не пользуйся только моей силой. Заклинание моего брата тоже используй, чтобы было примерно поровну. Я не собираюсь делать кого-то сильнее себе в ущерб. Ты меня понял?» — Понял. Часто закивал я. Больше не буду. — Хорошо. Какие у тебя дальнейшие планы? — Меня тут местный граф землей наградил за отражение нападения, — сообщил я Мореду. — Вот решил туда съездить, посмотреть, что там и как. Буду там монстров истреблять. Дальше становиться сильнее. — Ишь ты! — удивился мой ночной гость. — Неужели граф всем земли раздавал, кто его город оборонял? — Нет. Он мне еще до разговора с вами, предлагал остаться и помочь защитить город. А когда я узнал, что нам на помощь идут жрецы, то сразу согласился и подписал договор. Какой праный рапорочал Морет, но, как мне показалось, в его голосе было больше одобрения. Чужим горбом себе землю заработал. Почему чужим, возмутился я, сам тоже сражался. Вы должны это знать, тем более ничего не выпрашивал, а если предложили, то зачем я отказываться буду? Можешь не оправдываться. Привать я хотел на дела людишек, да и не для этого я пришел, отмахнулся марет «А для чего?» — тут же насторожился я. Как мне показалось, вопрос даже удивил Бога. «Ты что, нашу прошлую встречу не помнишь?» — спросил он. «Помню. Вы в прошлый раз обещали, что расскажете, с кем последователи воюют. Это же не ваши слуги на город напали, не жрецы монстрами руководили». «Не жрецы, и подтвердил Морет, после чего селся напротив меня, как бы показывая, что разговор будет долгим. Торопить я его не стал, хоть и было любопытно, к тому же сейчас я должен узнать что-то такое, о чем все последователи молчат. — О том, что ты сейчас узнаешь, никто больше знать не должен, понял? — спросил Морет, уставившись мне в глаза. — Если будешь язык распускать, умрешь. — Буду молчать, — тоже сказал я. — Кто на нас напал? — Тебе нужно рассказывать о том, как люди устали против богов и как мы их за это покарали, — спросил Морет. «Мне известно про войну, которая случилась в древности, ответил я. Только там вроде бы против жрецов восстали, а не против вас. Жрецы перешли все границы дозволенного, поэтому люди и начали их гнать». «Пусть будет так», — отмахнулся Морет, — «беда в том, что люди сами уничтожили храмы, а мы их сразу не восстановили думали, что так накажем возомнивших из себя неизвестно кого людишек. Оставим их без своего внимания, и все, сразу же прибегут каяться». Так получается, что храмы боговы сами создавали, не смог удержаться я от вопроса. Именно так, даже не рассердившись на то, что его перебили, ответил Морет. Их создавали мы, причем делали это в определенных местах. Нельзя строить храмы там, где захочется. Для этого нужно, чтобы было выполнено несколько важных условий. Даже не спрашивай каких, тебя это вообще не касается. И что, люди не побежали к вам на поклон, спросил я, когда Морет замолчал? — Побежали! — хмыкнул гость. — Вы же ничтожные людишки, вам пинкадаш, так вот сразу себя приходите. Только нас это особо не тревожило, но решила часть людей немного помучиться, и что с того? Все дело в том, что мы сами допустили ошибку, так долго не устанавливая разрушенные храмы. Тебе, как иномирцу, не нужно рассказывать о существовании тысячи миров. Некоторые похожи на этот, а некоторые нет. Так вот, из-за того, что храмы долгое время были разрушены, В этот мир умудрились проникнуть служители чужих богов. Можно сказать, что они сделали сюда портал, когда ослабла защиты этого мира, а храмы играют роль некоего барьера. «Как это?» — не понял я. «Не важно, как», — отмахнулся Морет. «Важно то, что теперь сюда проникли чужие, для которых люди просто скот, причем скот очень вредный, который нужно уничтожить». «Это печально», — признался я. «И почему вы их не прогоните? Да и вам что за печаль от их проникновения?» Людей много, так что вы не ослабните. Эти паразиты постоянно увеличивают захваченную территорию, признался Морет, убивают людей. А именно люди своей верой и молитвами делают нас сильнее. Благодаря людям мы вообще существуем. Вот этим чужим люди не нужны, они получают свою силу по-другому. Им нужна территория, причем не только тем, которые сюда пришли, но и их богам. Да, сейчас они захватили относительно небольшую территорию. Но как ты смог убедиться, монстры не оставляют попыток ее увеличить. И это будет продолжаться до тех пор, пока они полностью не захватят этот мир, или пока мы их всех не убьем. А в чем проблема, не понял я. Вы же боги, идите и убейте их, постойте заново храмы, и все, дело сделано. И где ты раньше такой умный был, вздохнул марет Мы не можем вступить в эту войну, если бы чужие боги сами к нам сунулись, тогда дело другое. Но это сделали их служители, сами они сюда даже носа не показывают. Мы тоже можем посылать против них своих служителей, ну или простых людей, только толку от них никакого. Самое печальное то, что если они разрушат еще хотя бы несколько храмов, то это позволит другим богам создать свои, причем все будет сделано по закону. Столицу герцогства не так просто взять, сообщил я, насколько мне известно, только там есть храмы богов. Не просто, даже не стал спорить Морет, но возможно. Почему вы тогда просто не сделаете так, чтобы все люди узнали об этой опасности? Да потому, что людишки слишком глупые, и я уверен, что найдется немало идиотов, которые начнут склоняться тем богам, которых даже не знают. Посчитают их сильными, раз их служители умудрились проникнуть в наш мир. В общем, эти придурки могут их сами сюда своими молитвами воззвать. Причем они даже знать не будут, что люди для пришельцев просто грязь, которая им тут абсолютно не нужна. Сами людишки сюда их позовут, сами и подохнут от их рук, точнее от рук их служителей. «А как же вампиры?» — спросил я. «А что вампиры?» — мой вопрос даже удивил Мореда. «Но они тоже людей уничтожают, и их клана в этих землях много». «Конечно», — кивнул Моред, — «только твоему сведению они с монстрами сражаются, а с помощью людей пополняют свои ряды». «Да?» А то, что они сами людей убивают, это вас не беспокоит? К тому же есть и другие жрецы, которые также не относятся к людям с состраданием. Для того, чтобы победить, полководцы тоже посылают некоторые отряды на убой, терпеливо начал объяснять марет Это ведь не означает, что эти полководцы служат врагам, а не своему народу. Что по поводу остальных жрецов, так они тоже не только ради себя стараются. А то, что гибнут люди, так они постоянно умирают. Вон короли друг друга режут и даже не понимают, какая опасность грозит всем. Да, среди жрецов тоже попадаются идиоты, и они далеко не все знают о настоящем положении дел, поэтому ведут себя как идиоты. То есть даже не все жрецы в курсе происходящего. Жрецы сильных богов все в курсе, поэтому и приезжают сюда, они даже к людям редко выходят, постоянно с пришлыми сражаются. Но есть и слабенькие, вот их никто не предупреждает. Они в основном и шалят на людских землях. Впрочем, едва только становятся сильными, как их тут же посудают на войну удерживать людские рубежи. А зачем вы мне сейчас об этом говорите? Спросил я. Мне дождеца еще долго придется по голове монстров сокращать, на войну еще рано идти. Кстати, а эти пришлые, которые монстрами управляют, они сильные? Как они вообще выглядят? На людей похожи? Сказал я тебе это для того, чтобы ты не ленился, старался и трудился изо всех сил. «Да, для тебя этот мир чужой. Ты можешь просто уехать как можно дальше, отсидеться там и спокойно умереть. Но когда-нибудь твои потомки будут уничтожены, если мы сейчас не остановим пришельцев. Насчет внешнего вида, то нет, с людьми у них сходства нет, они больше похожи на ящериц переростков. Ты это сразу поймешь. Что касается силы, наверное, наши служители посильнее будут, но это может быть из-за того, что это не их мир, вот и все». А как их можно отсюда прогнать, спросил я, чтобы они вообще не появлялись. В том месте, где раньше в одном из крупных городов располагались наши храмы, у них находится некий портал. Его нужно уничтожить, тогда мы просто возведем храмы и восстановим целостность защиты. Нам сильно повезло, что для перемещения между мирами используется колоссальное количество энергии, иначе бы в этом мире были уже целые толпы чужаков. Сейчас же они вынуждены ограничиваться созданием разных монстров, но, я повторюсь, все изменится, если тут появятся чужие боги. Причем, если они будут неукоснительно соблюдать закон, то просто так мы их прогнать не сможем».